Гордон Рэнни. Перекрёсток судеб. Часть 1. Заговоры. Пролог. Пылающий бог неподвижно восседал на раскалённом троне. В его винах бился пульс окружающей жизни. По меркам смертных бог просидел на троне целую вечность, вспоминая прошедшие битвы и думая о предстоящих. Мысли его показались бы бездонными даже величайшим из мудрецов, окружавших его народа в бескрайней вселенной, дремали и другие пылающие боги, частицы породившего их творца. Они размышляли в такт пульсу своих миров. Жаль, что их осталось так мало. Раньше миров было много, и пылающий бог ещё помнил, каких обитателей властвовали во вселенной. Он помнил времена славы своего народа, некогда умевшего преображать целые миры и вплотную приблизившегося к разгадке тайны времени и пространства. Жаль, что всё это в прошлом. А что теперь? Остатки некогда могучей расы, разбросанные по вселенной, словно листья порывом ветра, чатся остановить напор сил зла, грозящих поглотить всё и вся. Однако пылающий Бог знал что враг бессилен, пока он и другие божественные воители стоят на защите своего народа. Уже не один десяток лет пылающий бог постепенно пробуждался от грохота войны, бушующей среди звезд. Войны были и будут всегда. Пылающий бог знал, что молодые низшие расы не могут без них существовать. Но эта война почему-то не оставляла его равнодушным. Да До него доносился звон кости духа, певший о битвах монкеев, поклоняющихся своему полумёртвому богу и родственных им прислужников самого великого отвращения. И пение это не давало пылающему богу спать. Обратившись за ответами в будущее, пылающий бог узнал, что вскоре, впервые за много тысяч лет, ему предстоит вмешаться в бребу смертных. Куда девался прежний покой его снов? Бог узрил перекрёсток судеб, заслонивший от него будущее, невидимое теперь даже его проницательному взору. Всё смешалось на этом перекрёстке, и даже почти всеведущий пылающий Бог уже не знал, что ждёт его впереди. Впервые за бесчисленные тысячелетия пылающий Бог испытал нечто сродни страху. который тут же распространился через кость духа на весь мир, в котором он обитал. Косточка усилила и передала его волнение и в другие миры, дрейфующие в вечном мраке вселенной. Ощутив беспокойство бога, давно разбросанный по закоулкам галактики народ взволновался, как вода, возмущённая брошенным в озеро камнем. В ответ на ярость, закипавшую в жилах пылающего бога, Обитатели ближайших миров начали браться за оружие. Древнее сердце забилось сильнее, по конечностям разлилось пламя. Он пришёл в движение, сбросив тысячелетний сон. Пылающий бог пробудился, и теперь гнев его будет страшен. Глава 1. порождённое варпом существо пытали бесконечной и изощрённейшей пыткой, до какой способны только самые опытные инквизиторы. Вот уже 6 дней подряд, сменяя друг друга, они причиняли живой плоти адские муки, невообразимые простым подданным императора. На что бы они ни делали, каким бы зверствам ни прибегали, инквизиторы не могли не убить гнусную тварь, не заставить её выдать секреты. Принесённый из варпа существо поместили в бункер с адамантиевыми стенами, располагавшийся на глубине 300 м под землёй, и сковали пустотным щитом. Вопли, хрипы и истошный визг твари не проникали за пределы камеры, и тем более сквозь слои бронированного пластика и адамантиевые экраны, установленные вокруг самого нижнего и самого секретного уровня. с этойлись Священной инквизиции. Однако стоны и стезуймого каким-то сверхъестественным образом отдавались беззвучным эхом в головах всех, находившихся в крепости. Лишь единицы знали о пленнике, и эти немногие поклялись сохранять молчание, но почему-то присутствие существа ощущали все в камерах на верхних уровнях. То и дело вспыхивали кровавые потасовки. Некоторые заключённые накладывали на себя руки. Хорст понимал, что на их поведение оказывают влияние волны страха, поднимающиеся из недр цитадели, с того уровня, где пытали существо. Ведь близость к нему тревожила и пугала даже самых опытных инквизиторов. Присутствие этой твари оказало его в синеожиданное действие на душу. По крайней мере, одного из невольных гостей цитадели инквизиции. Два дня назад стража прибежала на истошные вопли и бессвязные мольбы, доносившиеся из камеры Жоржа Женнеферриса, арестованного гордо еретикус и известного как расчленитель из Бергаму. Вплоть до нынешнего момента этот хирург-садист упорно молчал, упиваясь своей страшной славой, распространившейся по всей планете. На требование следователей сообщить о месте нахождения фрагментов тел его многочисленных жертв он отвечал лишь издевательскими ухмылками. И вот теперь человек, наводивший ужас на трущобы Бергамо, третьего по величине города одного из миров готического сектора, именующегося Стиксом, ощутил присутствие существа, изстязаемого где-то глубоко под землёй, и, кажется, понял, Что такое настоящее зло? Он корчился на полу исповідальни и умолял сурового служителя эклезиархии о прощении, перемежая мольбы признаниями в бесконечных злодеяниях. Количество жертв, замученных им на протяжении столетий, удивило видавших виды инквизиторов, не ожидавших такого размаха даже от этого закоренелого злодея. Хорст не сомневался в том, что когда расчленитель закончит свою исповедь, в архив можно будет отправить сотни нераскрытых до сего дня дел, папки с которыми занимали несколько комнат, а родные и близкие убитых получат хоть какое-то утешение. На данный момент Джордж Дженеферис успел признаться в убийстве 1200 человек. Но, судя по всему, количество жертв раскаившегося еретика по меньшей мере в два раза превышало это число. Конечно, Хорст понимал, что казнь одного маньяка вряд ли кого-нибудь по-настоящему удовлетворит. В лучшем случае, ликовать будет всё население Стикса. Но чего стоит эта радость на фоне бурных событий, разворачивающихся по всему готическому сектору? Именно из-за них Хорст и прилетел сюда, хотя в этой части Империума его ждали более серьёзные и неотложные дела. К выполнению нынешнего задания Хорст приступил 11 лет назад. Великие магистры инквизиции направили его в готический сектор, узнав, что в Оке ужаса затевается нечто страшное, и о планах осквернителя выступить в новый чёрный крестовый поход против Империума. Выйдя из лифта, Хорст направился к усиленной адамантием испещрённой рунами двери. Он вспомнил о том, что ему уже приходилось пережить, выполняя это задание. Точнее, он вспоминал путь, приведший его в этот коридор. 9 лет назад небо над планетой под названием Чистилище затянуло плотная пелена едкого чёрного дыма. Темнота окутала руины и почти скрыла от глаз картину ужасающих разрушений. Хорст уже не раз видел подобное на других мирах, на госстрадального готического сектора. Теперь с замиранием сердца он думал о том, что это не рядовая вылазка сил хаоса в последние годы не оставлявших в покое эти места. Случившееся предвещает нечто более страшное. Обуреваемый недобрыми предчувствиями, Хорст карабкался по обугленным камням и спёкшейся земле к вершине огромной воронки. Остальные члены его команды уже были наверху. На орбите висела небольшая флотилия спасательных и боевых кораблей, собранная из разных подразделений Имперского военно-космического флота. Но непосредственное изучение пораженных участков поверхности планеты поручили инквизиции. Хорст установил 500-километровую запретную зону вокруг места трагедии. То, что там находилось... Или следы того, что могло находиться там раньше, имели право видеть лишь самые верные слуги императора. Вместе с остальными Хорст смотрел на дно глубокой дымящейся воронки. Взглянув на карту, возникшую на дисплее информационного планшета, он с ужасом понял, что начинают подтверждаться самые невероятные его предположения. Всего лишь несколько дней назад На месте 12-километровой воронки, все еще заполненной раскаленными газами и расплавленной горной породой, находилась прекрасно защищенная база имперских вооруженных сил. Здесь нашли смерть несколько тысяч имперских гвардейцев, сотни жрецов Адептус Механикус и многочисленные представители департаментов правительства Империума. В ходе молниеносного вражеского рейда в других районах планеты также были уничтожены многие поселения и аванпосты имперских вооружённых сил. Однако главной целью нападения стала именно эта база. Взглянув вниз, инквизитор рассмотрел сквозь облака горящей серы гигантские отметины, образовавшиеся на отвесных краях кратера. Вне всякого сомнения, это Вследствие удара мощнейшего луча концентрированной энергии, уничтожившего крепость и испепеливший грунт, на котором она стояла, и даже проникшего в скальную породу, Хорст прикинул, смог бы один корабль нанести такой мощный удар? А если нет, сколько для этого понадобилось бы кораблей? Инквизитор одновременно и поражался силе удара, и ужасался ей. Потом Ему в голову пришла другая тревожная мысль. А что если планету атаковало не из кадра космических кораблей? Что если бодунск-вернитель применил какое-то новое, доселе неведомое оружие? Тряхнув головой, Хорст попытался прогнать эти неприятные мысли, произшедшие и без того могло иметь при неприятнейшие последствия. А уж если в руки самого заклятого И беспощадного врага человечества попало чудо-оружие, способное разносить на куски целые планеты. Ещё раз взглянув на дно кратера, Хорст стал иссучать руны, появившиеся на дисплее информационного планшета. На поверхность планеты обрушился колоссальный поток энергии. Однако им управлялись с потрясающей точностью. Сначала Энергией испепелила верхний слой почвы. Потом её поток сконцентрировали таким образом, что он за доли секунды пробурил плотную скальную породу и устремился ещё глубже, словно что-то искал. Что именно? Пожалуй, Хорст уже знал ответ на этот вопрос. Глубина кратера составляет около 18 км, доложил Мономах, заняв своё обычное место. За левым плечом инквизитора вниз уже отправлены дроны-сервиторы. Понадобится некоторое время, чтобы всё тщательно осмотреть. Кроме того, на точность полученных данных повлияют волны остаточной энергии и излучение от залежей местных руд. Вряд ли мы сразу сможем понять, что там находится или находилось раньше. "И что дальше?" ревкнул Хурст, мысленно проклиная неистребимую привычку техножрецов. переходить к делу лишь после бесконечных предисловий. Мономах застучал по рунам на медной панели своего древнего информационного планшета, отвлекаясь лишь на беззвучные переговоры с другими техножрецами и их механическими помощниками, находящимися на поверхности чистилища или на борту стоявшего на орбите корабля Инквизиции. Мы уже обнаружили признаки псионического излучения, явно чужеродного происхождения. «Скорее всего, оно исходит со дна кратера, сейчас это излучение начинает угасать». «Что это может быть?» — спросил Хорст, хотя и знал, что техножрецы используют древние аналитические методы, оперируют только конкретными данными, фактами и цифрами и с крайним неодобрением относятся к любым догадкам. Впрочем, Мономах отличался от большинства своих собратьев. способностью делать обоснованные предположения, за что Хорст его особо ценил. У меня есть все основания полагать, что до самого недавнего времени в месте, где мы сейчас с вами находимся, скрывался ксеноартефакт, известный под именем Рука Тьмы. Под сапогами Хорста хрустели обломки костей. Звук этот, напоминавший треск лазерного оружия, Было особенно хорошо слышен в неподвижной тишине, повишей на дорнах. Взглянув под ноги, инквизитор подумал, что эти маленькие раздробленные скелетики похожи на останки детей. Впрочем, он знал, что это не так. Осмотревшись по сторонам, Хорст не увидел на земле ничего, кроме бесконечного ковра из костей. На горизонте Возвышалось множество пирамид, сложенных из черепов. И они были хорошо видны на фоне чада кремационных ям, продолжавших дымить даже спустя неделю после того, как безжалостные легионы Абаддона покинули эту планету. За спиной Хурста послышался хруст. Обернувшись, он увидел Мономаха, презрительно подбиравшего полы своего позолоченного одеяния. Столько их было. Спросил инквизитор. По обыкновению, Манамах ответил лишь через несколько секунд, в течение которых под металлическими пластинами черепа техножреца жужжали сложные информационные системы. Кроме их жужжания, тишину в этом страшном месте нарушал лишь свист дронов-сервиторов, курсировавших над гигантским кладбищем ратлингов. Они делали видеозапись Для секретных архивов инквизиции. Впрочем, часть этих записей после соответствующей обработки будет продемонстрирована гражданам Империума. Только здесь погибло 3 или 4 миллиона, проговорил Мономах монотонным механическим голосом, словно речь шла не о зверски умерщвлённых разумных существах, а о муравьях. В Сербите зафиксировано ещё 12 мест. Такой же массовой гибели обитателей Орна. А ещё в 60 жертв было чуть меньше. Что-то буркнув себе под нос, Хорст устало провёл по лицу ладонью. Лично его не очень умели эти недочеловечки, именуемые в простонаречии кресятами. Но Орн входил в состав Империума, и его население являлось частью божественного замысла императора. Хурст сожалел о смерти такого количества ратлингов, как жалел бы о гибели множества любых других верных подданных его божественного величия.